8 июня. Первое издание 1984 года Оруэлла. В 1949 году. Оруэллова недостаточность. Шестидесятилетие первого издания главной антиутопии прошлого века 1984, имевшая быть 8 июня 2009 года, прошло вполне даже замеченным. Обсуждение выявило главную проблему романа и его читателей. Интерпретаторы полярных взглядов, как полководцы, продолжают готовиться к прошлой войне. Сам же роман выявляет собственную неполноценность. Тысячу раз, простите, на юбилеях не принято ругаться, но ведь хорошо или ничего, это про мертвых. А роман Оруэлла, к счастью для него и несчастью для человечества, жив. Во времена, когда Оруэлл воспринимался в одном наборе с Замятиным, Хаксли и Набоковым, отзыв того же Набокова, объявившего 1984-й посредственным романом, считался эстетским. Типа автор все понимает, но недостаточно хорошо пишет. Журнализм – все дела. Впоследствии оказалось, что с художественностью у Оруэлла все нормально. Придуманные либо обобщенные им приметы тоталитарного социума ушли в язык. «Большой брат», «Телескрин», «Минправды», «Ангсоц», «Новояз», «Двоемыслие», «Внутренняя партия», «Пытка крысами», «Цель репрессии репрессия, «Незнание сила» — это ярко, точно, афористично, не хуже Свифта. «Любовная линия» — литература высокой пробы. «Я тебя предала, я тоже» — под развесистым каштаном. «Кто из прочитавших этого не запомнил, поднимите руки». Короче, бытовало мнение, что Оруэлл силен как социальный мыслитель и относительно бледен, трафаретен как художник. Оказалось, наоборот. Оказалось, что тоталитаризм не сводится ни к одной из описанных им примет, ни к регулярному искажению правды, ни к наличию, а если нет, то выращиванию внешнего врага, ни к двоемыслию, ни к тотальному контролю. Считалось, что главные репрессии в тоталитарном социуме осуществляются по линии языка и пола. Об этой теме была написана куча квазифилософских работ, но тоталитаризм запросто строится без всякого контроля за личной жизнью подданных. Больше того, идея сексуального комфорта может быть поставлена ему на службу. В СССР в 20-е годы предпринималась такая попытка – а современная политическая мысль в тоталитарных системах запросто обходится без новояза. Новояз нужен для имитации компетентности, для нового и заковыристого обозначения давно известных сущностей, а этого полно в современной философии, в том числе и постмодернистской, развенчивающей тоталитарный дискурс и доходящей в этом развенчании до полной отмены смысла, не просто здравого, А любого. Чего там говорить, братья и дружине, у нас тоталитаризм. Просто раньше в этом очевидном признавались с покаянием, или хоть с неудовольствием, а теперь с гордостью. Да, у нас тоталитаризм, и нам так лучше. И что? Вот и давайте это зафиксируем без истерического биения себя пяткой в грудь, без разговоров о том, что Россия не может быть другой, без ссылок на внешние угрозы, которые тут ни при чем, и прологарифмируем это, так сказать, по Оруэлловским основаниям. «Большой брат есть?» «Ничего подобного. Два средних». «Всеобщая слежка и прозрачность». «Не похоже. В ангсоце много чего было ужасного, но коррупции в таких масштабах не наблюдалось. Тотальный контроль над прессой? Нету. Я же это пишу, а вы читаете?» «Новояз?» Попытки вырастить его за счет производных от слова «суверенитет» были явно смешны даже тем, кто этим за деньги занимался. «Репрессии?» «Носились в воздухе, но пока остались минимальными» то ли кризис еще не взял за органы, то ли держать общество в состоянии желе прекрасно можно и без них. Министерство правды врет, конечно, но подмигивает и само себе не верит. явно уже сочиняет черновик мемаров, как нас заставляли, со множеством смешных случаев. Внешний враг? К внешнему врагу не ездят на отдых, не отсылают на учебу детей, а наиболее опасные и абскурантистские силы в сегодняшнем мире, будь то радикальный ислам или последующий чучхе, нам скорее внешний друг. Есть даже какой-то рынок, частная собственность, какие-то где-то выборы, а тем не менее тоталитаризм. Орел, блестящий живописав его плоть, до кости так и не добрался. Можно, конечно, завести унылую песнь насчет того, что на скотном дворе бывает только скотство, что вот в Англии не вышло же до а у нас, пожалуйста, под любой маской. Но ангсоц одинаково похож на сталинизм, гитлеризм, маоизм и полпотовщину. Да и в послевоенной Восточной Европе все очень хорошо получалось. Так что басни про заколдованную Россию оставим иммигрантам, И избывающим травму отъезда. Ограничимся признанием очевидного, хотя печального факта. Тоталитаризм определяется не количеством политических свобод и не интенсивностью пропаганды, которую в условиях интернета можно просто игнорировать. Главные приметы тоталитаризма суть две, и про них у Оруэлла либо мало, либо ничего. Первое – С любым можно сделать что угодно, и никто не вякнет. Это касается не только власти, но и уголовной преступности, и расправ работодателя с подчиненным, и полного отсутствия независимых судов. У людей существует множество механизмов социальной солидарности на низовом уровне. Эти механизмы по преимуществу горизонтальные, вроде социальных сетей от одноклассников до землячеств. Но защитить человека от власти эти хрупкие паутинные сети не могут. Могут, правда, посильно смягчить художество этой власти, употребляя лобовую метафору. Не могут разрушить тюрьму, но могут наладить в этой тюрьме неистребимую систему переписки, получения передач и связи с волей. Однако контакт народа и государства стремится к минимуму. Эти шестеренки попросту не зацепляются. Отсюда вторая особенность тоталитаризма – отсутствие вертикальной мобильности. Вопрос близости к власти – вопрос все тех же социальных сетей. Родиться в правильном месте, дружить с правильным другом – власть обладает инструментами для разрешения кризисов. Их, как всегда, два – кнут и пряник, в нашем случае пряничный кнут – но не имеет механизмов для той же цели, а разница между инструментами и механизмами после Пикалева очевидна всякому. Это и есть тоталитаризм, когда народ не участвует во власти, а власть не может предложить ему ни духовных, ни материальных стимулов. Тоталитаризм есть апофеоз их взаимной безответственности. Русская модель социума – семья Кабанихи где и еды вдоволь, и джина победа не пьют, но старшие презирают младших, а младшие ненавидят старших, где все друг другу врут и не исповедуют никакой общей морали, где за униженного не вступятся, но тайком сунут ему конфету. Это нельзя назвать недостатком или отсутствием цивилизации. Это просто такая цивилизация – главным принципом которой является полная имморальность. Преимущество у нее ровно одно. Западная имеет начало и конец, а потому мыслит эсхатологически. А такая, тоталитарная безороловщины, по определению может существовать вечно, и кризис для нее не конец, рубеж или вызов, а нормальная среда. Могут спросить, что же нужно сделать с социумом, чтобы тоталитаризм в нем воспроизводился при любом социальном строе. Ответ прост и опять-таки сводится к двум пунктам. Во-первых, этот социум устроен так, что по достижении определенного культурного уровня вроде бы исключающего тотальное вранье и рабство, этот самый уровень приходит в неизбежное столкновение с неизменной политической системой. Культура рушится, и страна откатывается назад, где с ней опять можно делать что угодно. А во-вторых, в этом социуме религия утверждается такими способами и отождествляется с такими персонажами, что почти никаких убеждений у большинства нет». Нет ни консенсусных ценностей, ни долга перед ближним, ни представления о богоравенстве, божественном достоинстве человека. То есть исключена главная форма милосердия – защита ближнего перед лицом произвола. Суньте ему конфету – другое дело. И для этого студенистого, ползучего тоталитаризма новый Оруэл еще не родился – А если и родился, то на боков с его бент оказавшимися вроде как в Орловской тени. Между тем у него-то все точней, потому что он, в отличие от Оруэлла, описал не социальную, а физиологическую природу тоталитаризма. То, как людям физически, плотски приятно быть плохими потому что мораль у них вышеописанными способами отнята и ничем не стесненное тело празднует свой праздник, наслаждаясь по очереди сексом, пытками и жизнерадостной жратвой.